глава 11 что конкретно вы от меня хотите сидор кузьмич вздохнул я так и не определившись с выбором о чем тебе рассказал дед в упор глядя на меня сразу же спросил мичман вы по-прежнему настаиваете что федор васильевич лесаков мой родственник я реально удивился такой настойчивости я не просто настаиваю алексей я уверен в этом Сидор Кузьмич поднялся, подошел к своему столу, открыл ящик и достал оттуда еще одну папку. «Здесь собраны все материалы по архивариусу», — Мичман похлопал по пухлой папке. «И это только одна из них. Думаю, тебе будет достаточно только ее, чтобы убедиться в моих словах. Хотя не уверен, что такая родня обрадует комсомольца. Ну-то при необходимости поможем». Хозяин кабинета улыбнулся и небрежно засунул папку в стол. «Ведь мы же друзья, Лисаков, не так ли?» «Ну, предположим, что это так», — ляпнул я, не подумав, что это звучит двояко. Я замолчал, задумавшись, прикидывая, что рассказать, а что упустить, но так, чтобы все вместе казалось самой правдивой правдой. «Можно вопрос?» «Конечно, Алексей», — с готовностью откликнулся Сидор Кузьмич. «Что вы хотите обнаружить в этих подземельях?» «А ты не знаешь». В голосе хозяина кабинета прозвучала легкая ирония вперемешку с удивлением. «Если честно, нет, не знаю. Федора Васильевича я впервые увидел в больнице, куда попал с сотрясением. Мы успели перекинуться пары слов, а потом мне стало нехорошо, и я уснул. Когда проснулся, старик спал. Если бы не Лена...» — я запнулся и уточнил. «Если бы не Елена Блохинцева, старик бы окочурился». Когда она пришла меня проведать, заметила, что дед как-то не так лежит. Ну и кинулась к врачам. В результате соседа по палате забрали в реанимацию. Вот и все наше знакомство. Я сделал вид, что колеблюсь, но потом вроде как решился и досказал всю историю. Вечером какая-то медсестра передала просьбу деда зайти к нему в палату. Ну, я и пошел. Я честно взором смотрел на начальника, осознавая, что пока все делаю правильно. По глазам Кузьмича отчетливо было видно. Особист прекрасно знал подробности этой истории и проверял меня, так сказать, на вшивость. Ну да ладно, где наша не пропадала? А дальше? А дальше? Я сделал вид, что задумался. Дальше я пару часов сидел у кровати умирающего, пытаясь разобрать его несвязную речь, и... Тут до меня дошло. Если архивариус был так нужен комитету госбезопасности... Палата реанимации сто пудов прослушивалась. И вот тут точно не стоит врать. Самым честным своим голосом я пересказал весь наш диалог с Фёдором Васильевичем. Потом изложил все свои мысли по поводу того, что старик объявил меня каким-то мифическим наследником. Про то, как утром решил прогуляться и узнать расписание, и что из этого вышло. В кабинете снова повисло молчание. На этот раз дышалось более-менее легко и Кузьмич не давил своей силой и возможностями. — Чаю еще хочешь? — неожиданным ходом Прутков прервал молчание. — Не откажусь, — согласился я. Организм молодой, постоянно требует подпитки, а я с утра только и выпил, что чашку чая в КГБ с пары бубликов. И все-таки интересно, почему Сидор Кузьмич так мягко стелет? Почему не берет быка за рога и не ломает хребет двадцатилетнему пацану? Уж всяко в комитете умеет выбивать информацию из людей, что уж говорить про таких недорослей, коим является Леха Лисаков. Желает склонить к добровольному сотрудничеству, вызывая к совести и любви к родине? Собственно, почему и нет. Правильно замотивированный добровольный помощник лучше того, кто сотрудничает под угрозой жизни или тюремного заключения. А тут парнишка проникнется высокими идеалами спасения государства и сам все расскажет, покажет а то и в клювике принесет. Вот только пока мой клювик не прояснит ситуацию до конца, вряд ли наше сотрудничество будет искренним, хотя сомневаюсь, что оно вообще будет честным с обеих сторон. Если это все-таки политический заговор против Брежнева, то лично мне нужно приложить все усилия, чтобы выкрутиться из передряги живым и с безупречной репутацией. Как это сделать? Вот вопрос». Я и сам-то не знаю, что в подземельях, хотя и предполагаю, самое худшее, золото ищут товарищи-заговорщики. А вот для себя или для страны — это уже другой вопрос. Сидор Кузьмич снова разлил вкусный чай по стаканам, подсыпал бублику в вазочку и поставил на стол дощечку с бутербродами. Я сглотнул. На по-мужски грубо нарезанном черном хлебе лежали кружочки копченой колбасы. Интересно, если я заточу парочку, будет считаться, что я продал душу дьяволу-особисту? — Угощайся, — Кузьмич ном на импровизированный поднос. — А в больнице сейчас завтрак, — вздохнул я, все еще размышляя насчет пожрать за счет КГБ и насколько это чревато. — С другой стороны, если это какая-то очередная проверка, ну, пусть проверяет на здоровье и делают свои собственные выводы. А я просто захомячу бутер без всяких душевных терзаний. — Вот и завтракай. Мичман улыбнулся, протянул руку, взял хлеб с колбасой, смачно откусил половину, прикрыв глаза от удовольствия, запил сладким чаем. — Спасибо. Я с чистой совестью сживал пару бутербродов, пользуясь временным отсутствием вопросов. — Ты нашел икону у старика? — как всегда внезапно поинтересовался Сидор Кузьмич. — Не-а. Протянул я, ни разу не покривив душой. Но ну, что? С моей точки зрения, рисунок на часах с кукушкой это не икона. Иконы они в позолоченных окладах висят в красном углу, а картинка на циферблате, какая же это икона, так было в И самое главное, я точно знаю, что игорек ничего такого не отыскал, иначе бы очередная копия карты подземелей народилась сейчас у Сидора Кузьмича, и я бы здесь не сидел. Довольно вздохнув и поблагодарив хозяина кабинета за вкусный завтрак, я едва не откинулся на спинку дивана, чтобы вздремнуть, но вовремя вспомнил, где нахожусь. И перестроился, снова ныряя в шкуру советского студента. Не знаю, когда и в какой момент в жизни это случилось, но страх, как чувство, как эмоция, в моем организме напрочь отсутствовал. За это я был неоднократно бит морально своим начальством в нашем поисково-спасательном отряде. Причем страх не только перед реальной опасностью, но и перед чинами, званиями и прочими статусами. Поэтому меня обычно во время проверок отсылали дежурить в должанку, чтобы я не попался на глаза высокому начальству, приехавшему побухать в Энск, в смысле на ревизию, и что-нибудь не ляпнул в ответ на претензии по поводу устаревшей техники и прочих моментов. Наверное, этот пофигизм чувствовался и в поведении студента, поэтому Сидор Кузьмич время от времени кидал в мою сторону Странный задумчивый взгляд, словно пытался разгадать, дурак ли я на самом деле, ничего не понимающий и бесстрашный, или и вправду такой придурковатый. — Ну, допускай, — голову ломает, мне же лучше. Буду темной лошадкой с душой нараспашку. — Алексей, мне казалось, мы договорились о честном и взаимовыгодном сотрудничестве. Глядя на меня поверх стакана, уточнился Сидор Кузьмич. — А как же? От полноты души я прижал руки к груди, заверяя Мичмана в своей честности. Никаких я икон не нашел. Так, были какие-то картинки на стенах. Но это точно не иконы. Репродукции, думаю. И вот тут наступал тот самый момент, когда нужно было сделать выбор. Говорить про Анну Сергеевну или промолчать? Если скажу. Добрую соседку задолбают допросами. А в деревне такого не утаишь. Вот и получится у женщины не жизнь, а спектакль из серии «То ли она украла, то ли у нее скоммуниздили». Но осадочек остался. Вопрос в другом. Знает ли Сидор Кузьмич про Анну Сергеевну? Точнее, не так. Что именно знает Мичман про отношения соседки и старика-архивариуса? Сто пудов знает. Но не факт, что в курсе про переданные бумаги. И тут я мысленно треснул себя по лбу. Я же сам ему рассказал про документы и где их взял. Чёртов Игорёк, который встретил меня на автовокзале. Чтоб ему пусто было. Хорошо, что вспомнил. Сейчас бы треснул тонкий лед доверия, который мы вроде как выстроили с Мичмана в процессе общения. Придется все таки признаваться про Анну Сергеевну, как бы мне не хотелось ее оставить неудел. Но, думаю, дорогой товарищ Прудков уже и сам в курсе, какие конспекты и от кого я притащил из Лиманского. Икону я не нашел, зато познакомился с соседкой старика, Анной Сергеевной. Вот она-то мне и помогла. Я, когда ей ключи показал, которые Федор Васильевич мне дал, так она сразу вынесла архив старика и мне отдала. Сказал, что сосед так велел отдать тому, кто с ключами придет. Ну, я и забрал. Я пожал плечами. А что, интересно же. Мы с отцом очень историей нашего города и района увлекались. Вот я и решил сначала изучить бумаги, а потом отдать в музей», — плел я на голубом глазу совершенно искренним голосом. Я даже верил сам себе. Надеюсь, Кузьмич тоже мне поверил. Потому что, судя по слегка изменившейся позе, старый черт знал и про Анну Сергеевну, и про то, что я в доме был и ничего не нашел. Ну, это он так думает. «Черт, Леха, что-то с памятью твоей стало. Старческий склероз на молодой мозг, что ли, влияет?» — А из дома Федора Васильевича я только фотографии и забрал. — Почему? Я замялся, делая вид, что сомневаюсь, говорить или нет. Сидор Кузьмич подобрался, ожидая ответ, но не торопил. — Молодец. Хорошо работает. Поторопил он пацана и показал бы, что его очень интересуют эти снимки. Я вздохнул и покаялся. — Ну, мы с пацанами пару раз спускались под земелья. Так вот, я, когда разглядывал фотки, понял, что старик снимал те места, рядом с которыми есть проходы под землю. Я не все их знаю, но это точно они. Я победно улыбнулся, показывая, какой молодец. Собственно, я ничего не терял. Все эти точки давным-давно были известны. Остальные я запомнил и обязательно проверю. Осталось придумать, как отсортировать фотографии, чтобы в руки Сидора Кузьмича попали только нужные карточки. «Я тебя услышал», — Сидор Кузьмич задумчиво пощипал подбородок. «А, кстати, где они? Покажешь?» «Хорошая попытка. Засчитана», — улыбнулся я про себя, но в глубине души отчетливо понимал. «Если даже Мичман еще не знает, куда я спрятал архив старика, выяснить это для него расплюнуть». «Спасибо дураку-соседу, который стырил карту, но выкинул папки». Теперь, кроме Василисы Тимофеевны, никто не знает, где они лежат. Если, конечно, медсестер не допрашивали после того, как меня увели под белорученьки на глазах у всего травматологического отделения. И тут меня осенило. Вряд ли Сидор Кузьмич просил показать фотографии, если бы особисты их нашли. Значит, велика вероятность, что с персоналом больницы никто не разговаривал обо мне и моих просьбах. Получается, меня реально выдернули сюда, в кабинет к Мичману, чтобы просто поговорить и договориться? Чудные дела творятся, однако. — Покажу? От чего же не показать? — кивнул я, продолжая размышлять в сторону сокрытия части документов. — Интересно. Когда сосед сливал меня комитетчиком, или он ментам звонил, а те уже переадресовали звонок, он про карту что-нибудь сказал, которую прихонырил. — Сидор Кузьмич, а можно вопрос? Едва не перебив Мичмана, вылез я на передний план. — Задавай. — Вы своих сотрудников почему за мной прислали? Из-за пожара? Или давно следили? — спросил в лоб. — Начальник мыкнул, но ответил. — Видишь ли, о том, что ты кхм, предполагаемый родной внук старика Лисакова, мы знаем давно, но наблюдения за тобой не было. Ты охотно сотрудничал со мной, — тот Кузьмич ехидно улыбнулся. Поэтому все время был под контролем. Сотрудничал? В о чем? наигранно удивился я, надеясь узнать подробности отношения Лисакова-младшего с начальником отделения ОСВОД. Алексей, Мичман поморщился, не придуривайся. Статью 154 за спекулянство никто не отменял. Торговля из-под полы спиртными напитками прекрасно под нее попадает. Ах ты ж, сволочь такая! Внутри все заколкотало от злости. — Сам, значит, пацана подвел под монастырь, чтоб теперь шантажировать? А я-то уши развесил, как дурак. Решил, что Кузьмич, несмотря на контору, человеком остался. Гнида он, а не человек. — Поэтому, дорогой друг, выбор у тебя небольшой. Сотрудничай или под статью пойдешь. А это, сам понимаешь, конец всему. Учеба, работа, перспективы. Все коту под хвост. «А доказательства?» Я едва сдерживался, чтобы не выматериться вслух. Вот потому и пелка на рейке товарищ Прудков все это время. Заходил то с одной стороны, то с другой. Прощупывал, проверял студента, прикидывался добрым полицейским. Тфу ты! Особистом! И я хорош, почти поверил. Решил, что раз старше по факту рождения, значит, смогу объегорить, выкрутиться. Не срослось. «Доказательства, говоришь?» — Имеются, Алексей, доказательства по всем направлениям. И к делу Рыжовых тебя привязать, расплюнуть. — Это каким еще образом? — опешил я. — Ну как же? — улыбнулся Сидор Кузьмич. — Скрыл преступление, препятствовал следствию, способствовал побегу преступника. — Я? — Ты, Лешенька, ты! — еще ласковее улыбнулся Сидор Кузьмич. Рыжого Рыжова-старшего кто поймал, а потом отпустил? — — Ты, товарищ дружинник. — Да не ловил я его, — психанул я. — Я его даже не догнал. — Черт, Леха, за базаром следи, идиот малолетний. — Вот. Сидор Кузьмич назидательно поднял вверх указательный палец. Не поймал, а способствовал побегу. — Да каким образом-то? — Почему один вдогонку побежал? Почему товарищей с собой не позвал? Никому не сказал, что преступника опознал? «Почему на помощь не позвал, когда понял, что преступник уходит?» «Да что за развод-то такой тупой?» Я смотрел на Мичмана во все глаза и не мог поверить, что этот бред он выдает за чистую правду и не морщится. Хотелось рассмеяться в лицо товарищу, но я вдруг отчетливо понял. Не то время, не то место, да и я слегка не в том положении, чтобы встать и уйти. Как-то вдруг навалилось осознание, что я действительно в другом времени в чужом теле. Если до этого мне казалось, что я принял ситуацию и живу, отталкиваясь от здесь и сейчас, то по факту выясняется — ни черта подобного. Я по-прежнему там, в своем прошлом, точнее, будущем, живу надеждой на то, что все это мне снится. — Так, Сидор Кузьмич... Я поднялся с дивана и встал напротив совершенно незнакомого мне человека. — Вам не кажется, что мы куда-то не туда пошли? угрозы, шантаж, подстава. — Что? — Мичман обалдел от моей спокойной наглости. — Подождите. Я мысленно мыть на себя. Как же трудно быть пацаном, когда ты давно уже взрослый мужик и привык решать проблемы другими способами. Я что хочу сказать, Сидор Кузьмич. Давайте начнем сначала. Готов обсудить аспекты сотрудничества в пределах разумного. Вы хотели рассказать про моего деда, точнее доказать, что Федор Васильевич действительно является моим родственником, как и товарищ Лисовой, если я не ошибаюсь. Я готов выслушать ваши аргументы, и если предоставленные факты меня убедят, покажу вам архивы моего <кхм> предполагаемого дедушки. — Если? — Ты ничего не перепутал, товарищ лесаков, Кузьмич как-то быстро взял себя в руки и снова довел взглядом и силой. «Но я уже вроде пришел в себя, выключил клоуна и включился в советскую действительность». «Никак нет, Сидор Кузьмич», — вытянулся во фронт, — «покажу, расскажу, поделюсь своими предположениями, если архивариус Лесаков действительно является моим родственником».